Take a chance on me. 2007 год и начал 2008-го — это для Пере Йоргена полоса неудач. Шведская компания Шинновик отвечает на предложение Spotify «Спасибо, нет». Отказывают Index Ventures и Balderton Capital, но в конце концов ему удается собрать некую устойчивую конструкцию. Речь идет о совместных инвестициях Криандум и Innovations Capital из Готеборга. Инвестиционное трио дает 15 миллионов долларов. Сделка рискованная, но Персон успокаивает себя. Похоже, продукт будет действительно безупречным. Кроме того, в Spotify, похоже, верят многие его знакомые деятели музыкальной индустрии. Он несколько раз созванивается с со Перм Сундином, глава Sony BMG тоже протестировал плеер и говорит, что ему нравится. «Это вопрос времени. Им надо урегулировать вопросы со звукозаписывающими компаниями», — говорит по телефону Пер Сундин. Пер Йорген Персон относится к этим словам с легкой настороженностью. Ему известно, что директора звукозаписывающих компаний отчаянно ищут способы остановить спад. Ходят слухи о картельном сговоре. Компании-лидеры действительно должны быть заодно, но, судя по всему, руководители пытаются вести собственную игру. Летом 2008 года вопрос об инвестициях в Nat Zone наконец близок к решению, но от участия внезапно отказывается третий партнёр Innovations Capital. Antap Spotify по-прежнему обитает в офисе на Humlegordts Gatun, но Даниэль Эк понимает, что у компании заканчиваются деньги. Платить за аренду нечем, и, насколько известно, Даниэль даёт компании в долг несколько миллионов крон. из собственных средств на зарплату сотрудникам. Теперь Йорген Персон почти в отчаянии, но по-прежнему пытается найти решение. Спасает положение Даниэль. Летом ему удаётся получить лицензию у двух крупнейших звукозаписывающих компаний на вещание в Северной Европе и ещё в нескольких европейских регионах. Проект внезапно делается куда менее рискованным. Коллеги из North Zone задумываются, не взять ли на себя еще и финансовые обязательства, вышедшего из игры Innovations Capital. Оставшуюся часть покрывает Криандум, младший брат North Zone. И при таком шатком равновесии Мартину Лоренсену удается заставить инвесторов увеличить инвестиционный капитал. «Мы меняем валюту на евро», сообщает он по телефону представителю North Zone. Пер Йорген Персон сначала не понимает, что имеется в виду. «Разумеется, мы можем провести инвестиционный раунд и в евро», — отвечает он. Но Мартин Лоренсон имеет в виду другое. Он не собирается менять цифру. Он меняет только валюту. В последнее время доллар упал. На финишном этапе партнер Персона просто-напросто хочет больше денег. «Мартин, ты шутишь?» «Нет, в этом раунде деньги в евро. Либо да, либо нет», — отвечает он. Упрямый основатель Spotify получает то, что хочет. Сделка дрожит примерно на 20%. 27 августа 2008 года Spotify регистрирует так называемый раунд А в Люксембурге. Northzone вкладывает около 80 млн крон и становится третьим по размеру долей совладельцем после Мартина и Даниэля. На четвёртом месте, сразу перед Феликсом Хагню, Creandum. Целиком Spotify оценивается в 549 млн крон. Фредерик Кассель и п.р. Йорген Персон входят в правление Спотифай. Персон останется на этом посту на целых 9 лет. Пока еще он не знает, что это шаткое соглашение станет самым большим успехом North Zone. 40 сотрудников офиса Спотифай пьют шампанское. Даниэль Эк расслаблен. Тревога, которая мучила его несколько месяцев, ушла. «Нам повезло с раундом, иначе вы остались бы без зарплаты», сообщает он удивленным коллегам. Деньги поступили вовремя. Через несколько недель обанкротится инвестиционный банк «Лимон Бразерс». Нью-йоркские фото-журналисты будут снимать, как сотрудники выносят из здания банка коробки со своими вещами. Мир вздрогнет, грянет самый мощный финансовый кризис со времен Великой депрессии. «Eye of the Tiger» В начале 2008 года Шакил Хан становится богачом. Он делает экзит и AOL покупает Byte.at, один из главных совладельцев. Немногие знают, сколько принесла ему эта сделка, но Шак даёт понять, что речь идёт о серьёзной, очень серьёзной сумме. Это куча денег, так говорит он сам. Вскоре на выспечённому лондонскому Толстасу звонит его друг Даниэль Эк. Уже в депрессии, спрашивает Даниэль. Да, слегка, отвечает Шак. Купил новую машину. Нет пока, смотрел сегодня одну. Через неделю тебе это надоест. Шак и Даниэль быстро стали друзьями. Они оба из простых семей, но будущей правой руке Даниэля пришлось пройти через более серьезные испытания. Когда-то его родители эмигрировали в Англию из маленькой пакистанской деревушки. По дороге в школу его били. В Даггенеме, северо-восток Большого Лондона, 1980-х, скинхеды были обычным явлением. Он до сих пор помнит, как в него впервые плюнули и обозвали паки. В марте 1989 года, в день, когда ему исполнилось 16, Пак ушёл из дома. С тех пор, как родители узнали, что он курит марихуану, ссоры не прекращались. Какое-то время Шак угонял машины и порой ночевал на улице, начал продавать наркотики, что закончилось двумя годами тюрьмы. Всё это сделало меня таким, какой я теперь, скажут Шак в интервью через много лет. В середине 1990-х Шах начинает торговать мобильными телефонами, выяснив, что в Ирландии они стоят гораздо дороже, чем в Лондоне. Шах ездит по столице, скупает подержанные аппараты, приводит их в товарный вид, летит в Дублин и сдаёт владельцам магазинов. Перед обратным вылетом в Лондон пересчитывает выручку в туалете аэропорта. По его собственным словам, он впервые сел за компьютер в 22 года, то есть в 1995 году. а со временем начал торговать доменами. На рубеже веков открыл портал smsboy.com, сервис для отправки смс через интернет. Потом через компанию ActiveMed начал продавать в сети поддельную Viagra. Но только в 2008 году, в 35 лет, Шакил Хан становится по-настоящему богатым. Весной Шак ищет новый проект. Лондонские знакомые отговаривают его, но он доверяет собственной интуиции. и инвестируют половину кучи денег в Spotify. Я поддерживаю не музыкальный продукт. Я поддерживаю предпринимателя, которого зовут Даниэль Эк. Позже объяснит Шак. В последующие годы он будет доверенным лицом Шведа, его ушами и глазами в узких кругах, где вращаются большие люди из мира высоких технологий. Именно благодаря Шаку популярный шведский музыкальный сервис протестирует основатель Nestr Шон Паркер.